Глава 39 И мне явилось видение величественных зданий, огромных, роскошных и исполинских, улиц, запруженных мужчинами и женщинами в белых и цветных одеждах, украшенных драгоценными камнями, цветов, которые росли на крышах дворцов и свисали с террасы на террасу лентами, и гирляндами фантастического цвета, деревьев широких, ветвистых и покрытых густой листвой, мраморных набережных, возвышающихся над рекой лилий и лотосов, густо растущих внизу у кромки воды, музыки, которая серебряным и медным звоном отдавалась эхом из укрытия тенистых садов и крытых балконов. Каждая прекрасная деталь вставала передо мной еще отчетливее, чем резьба по слоновой кости, установленная на щите из черного дерева. Прямо напротив того места, где я стоял, или воображал, что стою, на палубе судно гавани тянулся широкий проспект, переходящий в огромные площади, украшенные странными статуями гранитных богов и животных. Я видел сверкающие в лунном свете брызги множества фонтанов и слышал низкий настойчивый гул беспокойных человеческих толп, которые заполонили это место так же густо, как пчелы, собравшиеся в улье. Слева я мог различить огромные бронзовые ворота, охраняемые сфинксами. За ними был сад. Из глубины тени до меня донесся девичий голос, напевающий неведомую причудливую песнь, принесенную бризом. Тем временем марш, эхо которого я уловил в первую очередь, звучал все ближе и ближе, и вскоре я увидел приближающуюся огромную толпу с зажженными факелами и гирляндами цветов. Затем я увидел группу священников в блестящих одеждах, которые буквально искрились драгоценными камнями, подобными солнцу. Они двигались к реке, а с ними шли дети, маленькие мальчики и девочки. По обе стороны от них девы в белых вуалях и венках из роз скромно расхаживали, качая серебряными кадилами. После процессии жрецов между рядами рабов и слуг шла царственная фигура. Я знал, что это царь этого прекрасного города и был почти тронут, присоединившись громовым возгласом, приветствовавшим его шествие. А тот белоснежный паланкин которые несли увенчанные лилиями девушки, следовавшие за его кортежем. Кто в нем был? Какая жемчужина этой земли была так бережно охраняема? Я был поглощен необычным желанием узнать это. Я наблюдал, как белая ноша приближается к моему наблюдательному пункту. Я увидел, как священники выстроились полукругом на набережной реки. Царь посреди них, а вокруг бушующая, кричащая толпа. Затем раздался медный звон множества колоколов, смешанный с грохотом барабанов и пронзительным звуком тростниковых свирелей. И среди пламени пылающих факелов белый паланкин был опущен на землю. Женщина, одетая в какую-то серебристо-поблескивающую ткань, выступила из нее, как сельфида из морской пены. Но она была скрыта вуалью. Я не мог разглядеть даже очертаний ее лица и острое разочарование от этого было для меня настоящей пыткой. «Если бы я только мог увидеть ее», — подумал я, — «я бы узнал то, о чем до сих пор даже не догадывался». «Подними, о, подними укутывающую тебя завесу, дух прекрасного города», — мысленно молился я, «потому что я чувствую, что прочту в твоих глазах секрет счастья». Но завеса не была снята. Музыка варварски гремела в моих ушах. Вспышка яркого света и красок ослепила меня, и я почувствовал, что погружаюсь в темный хаос, где, как я себе представлял, я гнался за луной, когда она летела передо мной на серебряных крыльях. И тогда звук богатого баритона, исполняющего легкую песенку из знакомой современной оперы Буфа, смутил и испугал меня, а в следующую секунду Я поймал себя на том, что диким взглядом смотрю на Луча, который, откинувшись на спинку шезлонга, радостно пел гимны тихой ночи и бескрайнему песчаному берегу, перед которым неподвижно покоилась наша Дахабия. С криком я бросился к нему. — Где она? — воскликнул я. — Кто она такая? Он посмотрел на меня, не отвечая, и, насмешливо улыбнувшись, высвободился из моих внезапных объятий. Я отпрянул дрожащий, избитый с толку. «Я все это видел!» — пробормотал я. «Город, священников, народ, царя! Все, кроме ее лица! Почему оно было скрыто от меня?» И у меня на глаза непроизвольно навернулись настоящие слезы. Лучше разглядывал меня с явным весельем. «Какой находкой...» вы бы стали для первоклассного самозванца-спиритуалиста, разыгрывающего свои трюки в культурном и легко поддающемся обману лондонском обществе», — заметил он. «Похоже, это мимолетное видение на вас произвело самое сильное впечатление». «Вы хотите сказать мне, — сказал я серьезно, — что то, что я только что увидел, было всего лишь образом, что ваше сознание перенесло в мой мозг? «Вот именно», — ответил он, — «я знаю, каким был прекрасный город, и я смог нарисовать его для вас на холсте своей памяти и представить вашему внутреннему взору как целостную картину. Ибо у вас есть внутренний взор, хотя, как и большинство людей, вы живете, не подозревая об этой забытой способности». «Но кем же она была?» — упрямо повторил я. Она, я полагаю, была фавориткой царя. Если вы жалеете о том, что она скрыла свое лицо от вас, мне вас очень жаль. Но, уверяю вас, в том не было моей вины. Ложитесь спать, Джеффри. Вы выглядите ошеломленным. Видения плохо на вас влияют, но они лучше реальности, поверьте мне. Почему-то я не мог ему ответить. Я поспешно оставил его и спустился вниз, чтобы попытаться заснуть. Но все мои мысли были жестоко спутаны, и меня больше, чем когда-либо, начало охватывать чувство усиливающегося ужаса. Ощущение, что мной командует, меня контролирует и, так сказать, ведет за собой сила, что никогда ранее не была столь сильна. В ней было что-то неземное. Это было самое неприятное ощущение. Временами я съеживался от взгляда лучше. Время от времени я действительно почти съеживался перед ним, настолько сильным становился мой необъяснимый страх перед его присутствием. Не столько странное видение прекрасного города было причиной этого. Ведь в конце концов, по его словам, это был всего лишь гипнотический трюк, и поскольку я был сам в этом убежден. Но весь его облик внезапно начал меняться, производя на меня такое впечатление, какого никогда раньше не бывало. Если в моих чувствах к нему медленно происходили какие-то перемены, то, несомненно, казалось, что меняется и он сам в равной степени по отношению ко мне. Его властные манеры стали более повелительными, его сарказм более язвительным. Его презрение к человечеству проявлялось более открыто, и он чаще говорил о нем вслух. И все же я восхищался им с прежней силой. Я получал удовольствие от беседы с ним, будь она остроумной, философской или циничной. Я не мог представить себя без его общества. Тем не менее, сознание мое все больше омрачалось. Наше путешествие по Нилу стало для меня бесконечно утомительным, настолько, что почти до того, как мы прошли половину пути вверх по реке, мне захотелось снова повернуть назад, и я желал, чтобы путешествие поскорее закончилось. Инцидента произошедшего в Луксоре, было более чем достаточно, чтобы усилить это желание. Мы пробыли там несколько дней, исследуя районы, посетив руины Фив и Карнака, где шли раскопки гробниц. В один из дней на свет извлекли нетронутый саркофаг из красного гранита. В нем находился богато расписанный гроб, который был вскрыт в нашем присутствии, и оказалось, что в нем находится искусно украшенная мумия женщины. Лучше проявил свою способность разбираться в иероглифах и вкратце и с поразительной точностью перевел историю трупа в том виде, в каком она была изображена внутри гробницы. «Танцовщица при дворе королевы Аминартес», объявил он нескольким заинтересованным зрителям, что вместе со мной стояли вокруг саркофага которая из-за своих многочисленных грехов и тайны вины, сделавших ее жизнь невыносимой, одни полными разврата, умерла от яда, что приняла сама, по приказу царя и в присутствии служителей закона. Такова история этой дамы в сжатом виде. Конечно, есть много других подробностей. На вид ей было всего двадцать лет. Что ж, и он улыбнулся, оглядывая свою маленькую аудиторию. Мы можем поздравить себя с тем, что продвинулись вперед со времен этих чрезмерно строгих древних египтян. Грехи танцовщиц у нас не принимают всерьез. Посмотрим, на кого она похожа. Представители власти, заинтересованные в этих открытиях, не выдвинули никаких возражений. И я, до этого никогда не видевший, как распиливают мумии, наблюдал за процессом с большим интересом и любопытством. Когда одна за другой были сняты душистые бинты, стала видна длинная прядь орехово-каштановых волос. Тогда те, кто занимался этим, стали работать осторожнее и со всевозможной деликатностью. Сам лучше помогал им раскрыть лицо. Когда это было сделано, меня охватил какой-то болезненный ужас. Хотя черты лица были коричневыми и жесткими, как пергамент, их контуры были узнаваемы. И когда все лицо предстало моему взору, я чуть не выкрикнул вслух имя Сибил, потому что это было похоже на нее. Каким чудовищным было сходство! И когда в воздухе до меня донесся слабый наполовину ароматный, наполовину гнилостный запах развернутого савана, я отшатнулся и прикрыл глаза. Мне невольно вспомнился тонкий аромат французских духов, исходивший от одежды Сибил когда я нашел ее мертвой. Как эти тошнотворные испарения были похожи друг на друга. Мужчина, стоявший рядом со мной, увидел, что я покачнулся, словно собираясь упасть, и подхватил меня под руку. «Боюсь, вы перегрелись на солнце?» ласково спросил он. «Этот климат не всем подходит». Я выдавил улыбку и пробормотал что-то о мимолетном приступе головокружения. Затем, придя в себя, со страхом посмотрел на Луча, который внимательно изучал мумию с любопытной улыбкой. Вскоре, склонившись над гробом, он достал из него золотой медальон тонкой работы. «Я полагаю, это должно быть портрет прекрасной танцовщицы», — сказал он, показывая его всем нетерпеливым и восторженно восклицающим зрителям. «Настоящее сокровище! Замечательное изделие мастеров древности», «К тому же на нем изображена очень красивая женщина. Вы так не считаете, Джеффри?» Он протянул мне медальон, и я вгляделся в него с роковым интересом. Лицо было изысканно красивым. И, несомненно, это было лицо Сибил. Я не помню, как провел остаток того дня. Ночью, как только у меня появилась возможность поговорить с Риманозом наедине, я спросил его, «Вы видели?» «Разве вы не узнали, что мертвая египетская танцовщица была похожа на вашу покойную жену?» Спокойно продолжил он. «Да, я сразу это заметил. Но это не должно вас касаться. История повторяется. Почему бы прекрасным женщинам не повториться? У красоты всегда где-то есть свой двойник, либо в прошлом, либо в будущем». Я больше ничего не сказал, но на следующее утро мне было очень плохо настолько плохо, что я не мог подняться с постели и проводил часы в беспокойных стонах и раздражительной боли, которая была не столько физической, сколько душевной. В отеле «Луксора» жил врач, и Луча, всегда проявлявший особую заботу о моем личном комфорте, немедленно послал за ним. Он пощупал мой пульс, покачал головой, и после долгих сомнительных размышлений посоветовал мне немедленно покинуть Египет. Я услышал, как он дал поручение с радостью, которую едва мог скрыть. Мое желание поскорее убраться подальше от этой страны древних богов было сильным и лихорадочным. Я ненавидел бескрайнюю и ужасную пустынную тишину, где сфинкс с мрачным презрением взирает на ничтожество человечества» где вскрытые могилы и гробы вновь выставляют на свет Божий лица, очень похожие на тех, кого мы сами знали и любили, и где нарисованная история рассказывает нам именно о том, о чем говорит хроника современных нам газет, хоть и в иной форме. Риманес был готов выполнить указание доктора и организовал наше возвращение в Каир, а оттуда в Александрию с такой быстротой, что у меня не осталось никаких желаний и я исполнился благодарностью за его очевидное сочувствие. Настолько быстро, насколько позволяло изобилие наличных, мы вернулись на борт пламени и направились, как я думал, во Францию или Англию. Мы не совсем определились с пунктом назначения, имея некоторое представление о путешествии вдоль побережья Ривьеры. Но моя прежняя уверенность в Риманозе теперь почти восстановилась, и я предоставил ему решать это достаточно уверившись в том, что мне не суждено было оставить свои кости в жутком Египте. И я пробыл на борту около недели или десяти дней и добился значительного прогресса в восстановлении здоровья, когда начало конца этого незабываемого путешествия было предсказано мне таким ужасающим образом, что едва не погрузило меня в мрак смерти. Или, скорее, позволю заметить, я хорошо усвоил свой горький урок в беспощадное сияние той жизни, которую мы отказываемся признавать или осознавать до тех пор, пока нас не закружит в ее славном или ужасном водовороте. Однажды вечером, после яркого дня быстрого и приятного плавания по спокойному и залитому солнцем морю, я удалился отдохнуть в свою каюту, чувствуя себя почти счастливым. Мой разум был совершенно спокоен. Мое доверие к моему другу Луча вновь вернулось, так же, как и мои прежние высокомерие и самоуверенность. Мой доступ к богатству до сих пор не принес мне ни особой радости, ни отличия. Но мне было еще не поздно сорвать золотые яблоки, Геспирит. Различные неприятности, которые я пережил, хотя и произошли так недавно, начали приобретать в моем сознании размытую расплывчатость, как будто с ними было давно покончено. Я снова с удовлетворением подумал о прочности своего финансового положения, вплоть до того, что меня посетила мысль о втором браке, с Мэйвис Клэр. «Никакая другая женщина не должна была быть моей женой», — мысленно поклялся я. «Она, и только она, должна быть моей. Я не предвидел никаких трудностей на своем пути, и полной приятных грез и самообмана, Я устроился на своей койке и легко заснул. Около полуночи я проснулся со смутным ужасом и увидел, что каюта полна сильного красного света и яростного сияния. Сперва было, я подумал, что яхта охвачена огнем. В следующее мгновение я оцепенел и лишился дара речи от ужаса. Сибил стояла передо мной. Сибил. Безумная, страшная измученная, корчащаяся, полуногая, заламывала руки и отчаянно жестикулировала. Ее лицо было таким, каким я видел его в последний раз, когда она умерла, мертвенно-бледным и отвратительным. Во взгляде ее горящих глаз, устремленных на меня, читалась смесь угрозы, отчаяния и предупреждения. Язык пламени обвивал ее, подобно живой змее. Ее губы шевелились, словно она пыталась заговорить, но с них не слетало ни звука, и пока я смотрел на нее, она исчезла. Должно быть, тогда я потерял сознание, потому что когда я проснулся, уже стоял день. Но это ужасное посещение было лишь первым из многих подобных, и, наконец, каждую ночь она стала являться мне, окутанная пламенем, пока я не почувствовал, что вот-вот сойду с ума от страха и горя. Мои мучения были неописуемы, но я ничего не сказал лучше, который, как мне казалось, пристально наблюдал за мной. Я принимал снотворное в надежде обрести непрерывный покой, но тщетно. Я постоянно просыпался в определенный момент и каждый раз видел этот пылающий призрак моей покойной жены с отчаянием в глазах и невысказанным предупреждением на ее губах. Но это было еще не все. Однажды, Тихим солнечным днем я в одиночестве вошел в салон яхты и с узумлением отшатнулся, увидев моего старого друга Джона Керрингтона, сидящего за столом с ручкой в руке и что-то считавшего. Он внимательно склонился на своими бумагами. Лицо его было нахмурено и очень бледно, но он выглядел таким живым, казался таким осязаемым, что я окликнул его по имени. На что он поднял глаза, тоскливо улыбнулся И исчез. Дрожа всем телом, я понял, что к бремени моего ужаса добавился еще один призрак. Сев, я попытался собрать свои силы и обдумать, как лучше всего поступить. Не было никаких сомнений, что я был очень болен. Эти призраки были предупреждениями о болезни мозга. Я подумал, что должен постараться держать себя в руках, пока не доберусь до Англии. Там я решил проконсультироваться с лучшими врачами и отдать себя под их опеку до полного выздоровления. А пока, — пробормотал я себе под нос, — я ничего не скажу. Даже лучше. Он бы только улыбнулся в ответ, и я бы возненавидел его. Я замолчал, девясь собственным мыслям. Ибо возможно ли было, чтобы я когда-нибудь возненавидел его? Конечно, нет. В ту ночь для разнообразия я поспал в гамаке на палубе, надеясь развеять полуночные иллюзии отдохнув на свежем воздухе. Но мои страдания лишь усилились. Я проснулся, как обычно, и увидел не только Сибил, но и к моему смертельному страху трех темных призраков, являвшихся мне в моей комнате в Лондоне в ночь, когда Виконт Линтон покончил с собой. Вот они, передо мной. Те же самые, совершенно те же, только на этот раз... Все их мертвенно-бледные лица были подняты и обращены ко мне. И хотя их губы оставались бездвижными, слово «Коре» казалось сорвалось с них, потому что я слышал его звон, подобный звону погребального колокола, в воздухе и над волнами. А Сибил, ее мертвенный лик в кольцах безмолвного пламени, Сибил улыбнулась мне улыбкой муки и раскаяния. Боже, я больше не мог этого выносить. Выскочив из гамака, я подбежал к борту судна. Всего один прыжок в прохладные волны. Ха! Там стояла Миэль с непроницаемым смуглым лицом и глазами хорька. — Могу ли я чем-нибудь помочь вам, сэр? — почтительно осведомился он. Я уставился на него, а потом разразился смехом. «Помочь мне? Нет, вы ничего не можете сделать. Я хочу отдохнуть, я не могу здесь спать. Воздух слишком спертый и сернистый, даже звезды раскалены». Я умолк. Он посмотрел на меня со своим обычным, серьезно насмешливым выражением лица. «Я спущусь в свою каюту», — продолжал я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Быть может, там я останусь один». Я снова дико и непроизвольно захохотал, и, пошатываясь, побрел прочь от него вниз по трапу, боясь оглянуться, чтобы не увидеть, как три ужасных рыковых тени следуют за мной. Оказавшись в безопасности в своей каюте, я яростно захлопнул дверь и в лихорадочной спешке схватил мой кейс с пистолетами. Я достал один и зарядил его. Сердце мое бешено колотилось. Я не отрывал глаз от пола, чтобы они не встретились с мертвыми глазами Сибил. Один щелчок спускового крючка, прошептал я. И все кончено. Я познаю покой. Ни чувств, ни образов, ни боли. Ужасы больше не смогут преследовать меня. И я усну. Я твердо приставил оружие к своему правому виску. Как вдруг? Дверь моей каюты открылась. И в комнату заглянул. Лучше. «Простите меня», — сказал он, оглядев меня. «Я понятия не имел, что вы были заняты. Я удалюсь. Я бы ни за что на свете не стал вам мешать». В его тонкой насмешке было что-то дьявольское. Движимый внезапным чувством отвращения, я повернул пистолет дулом вниз и крепко прижал его дуло к столу. «И это говорите вы?» — воскликнул я в великой тоске. «Вы говорите так, хоть видите, что со мной. Я считал вас своим другом!» Он пристально посмотрел на меня. Его глаза стали огромными и великолепно засияли со смесью презрения, страсти и печали. «Правда?» И снова ужасающая улыбка осветила его бледные черты. «Ты ошибался. Я твой враг». Последовало ужасное молчание. Что-то зловещее и неземное выражение его лица повергло меня в ужас. Я задрожал и похолодел от страха. Машинально я вложил пистолет в кейс, затем бессмысленно и жалко уставился на него. Увидев, как его темная и мрачная фигура, казалось, увеличивается, возвышаясь надо мной, словно гигантская тень грозовой тучи. Моя кровь застыла от невыразимого тошнотворного ужаса. Затем густая тьма застила мой взор. И я рухнул без чувств.